Глава 13 Да, а пожелает им ни пуха, ни пера. Да, пусть не по правилам игра. Да, если завтра будет круче, чем вчера, Прорвемся, ответят опера. Прорвёмся, опера. Группа Любе «Не шагн парок моего дома, их не пущу». «Я бы на твоем месте с этим козлом-потлатым тоже не разговаривал, сын». Отец захлопнул дверь, припомнив ментам недавнюю поездку в обезьянник на 14 суток. По словам бати, потлатый мудак выбивал из него показания на друга из гаражного кооператива. Сане чего то показалось, что речь о дяде Виталике и его не совсем законном способе заработка, связанном с продажей самогона. Правда, наезжал бывший физрук на ментов, но высказывал все пельменю. Собственно, перед ним захлопнулась дверь. Видать, отдыхать еще четырнадцать суток в обезьяннике Игорю Борисовичу совсем не тарахтело. «Рога поотшибаю, моргало выколю, пасть порву!» Приглушенно слышалось по ту сторону двери. Голос удалялся. «Ну понятно, много ума не надо бросить сынка один на один с ментами» а самому чесать, приговариваться, как, как будто ничего и не произошло. И это не твоего сына менты решили допросить. Сильный ход, Игорь Борисович, так держать. Собственно, ментов пришло двое. Участковый, уже знакомый Сани Аней по мимолетной встрече в Нахаловке, когда ментеныш спас пельмень от избиения. И второй пирог в гражданском, в то, что человек в штатском мент пельмень прочухал сразу. Ментов легко различать от гражданских, как хрен его знает, но при виде мента узнаешь девять раз из десяти. Так вот, именно пирог вызвал приступ праведного гнева бывшего физрука. Да и в целом, по тем непростым временам начала девяностых, менты отнюдь не вызывали к себе уважения. Подавляющее большинство — козлы, каких еще поискать. А вот таких, как батя, простых мужиков, все уважение к ментам пропало после перегибов сухого закона, когда те лишили обычных работяг спиртовой соски. Ну или, по крайней мере, пытались это сделать с чрезмерным рвением. Сейчас менты стояли чуть в сторонке от входной двери, спиной к сани, и с любопытством ознакомливались с народным творчеством жильцов коммуналки и не только, с настенными надписями в смысле. Посмотреть тут было на что. Стенка подъезда, как спина матерого зека была исписана посланиями, утверждениями, памятками. Джон – лох. Здесь был я. Цой жив. Ну и все в таком духе. И понятно, что среди всей этой настенной пестроты нашла себя надпись «Пельмень лох». Считай на самом видном месте, как только выходишь из квартиры выцарапанная острием ключа прямо на подъездной стене. Батя, понагоняя от матери, несколько раз разводил раствор и зашпаклевывал надпись, делаясь ей с благим матом и причитаниями, но потом забил. Матушка тоже забила. Надпись появлялась с завидной регулярностью. Кто был автором этого прекрасного, Саня, разумеется, знать не знал. Да и пофиг как-то. Никаких особых эмоций творчество соседей у пельменя не вызывало. «Забей хрен, Даня!» — говорил мент в гражданском, который по своему виду натурально напоминал Казанову из сериала «Улица разбитых фонарей». Волосы длинные, собраны в хвост. Не зря же батя его под латом назвал. Стильная рубашка и брюки при нем. Ну и вишенка на торте. Туфли из натуральной кожи под крокодила с острыми носками зеленоватого такого оттенка. «Как забей, только ведь стирал на прошлой неделе. Когда они только успевают этот бред писать? Узнаю, кто это делает, и оформлю по всей строгости». Участковый, перехватив папку под мышку, пытался оттереть запоминающуюся надпись «Мусора педерасты». И тут же чуть выше оказалась нанесена другая надпись той же рукой. «Ворам помасти, мусорам попасти». Получалось у мента скверно, что не мудрено. За каким-то хреном участковый использовал в качестве стерки рукав в своей рубашке. Надпись, хоть и нанесенная мелом, поддавалась плохо. Казанова понаблюдал за потугами коллеги и коротко пожал плечами. «Ну, раз тебе хочется, сейчас отдерем». Аккуратненько вытащил из нагрудного кармана рубашки нож-бабочку и элегантно его расчехлил острым, хорошо заточенным лезвием, а пирог принялся соскребать надпись не самым цивилизованным способом. хр фр фр, -фр. На пол тотчас просыпалась сколупленная краска и крошка, падала прямо на батин стул и стол в импровизированной подъездной курилке. Ага, в те редкие моменты, когда батя был трезв или недостаточно выпивший, Игорь Борисович выходил курить в коридор. Остальное время курил в квартире или на общей кухне, как придется. Саня Опер приметил сразу. Такое впечатление, что глаза на затылке вставлены. Но, приметив на удивление, продолжил заниматься тем, что соскребал надпись. Забавно так, портить имущество при Но Оперу, похоже, было до лампочки. Покончив с мусора педерасты, Казанова перешел к следующей надписи. — Знаешь, кто это написал? — раздраженно бросил он, обращаясь к Сане, мявшемуся у двери. — Не, а что написали-то, товарищ милиционер, просветите? — невозмутимо поинтересовался пельмень. — В РМ по масти... — опер запнулся, смекнув, что толстяк его подколол, заставив зачитывать лозунг вслух. — Ты охренел, пацан? Пошутить любишь? — Я правда не знаю, что там написано. Саня с невинным выражением лица пожал плечами. «Бать сказал, что вы меня искали. А вы, собственно, кто, дядя? И зачем портите стену?» Пельмин решил, что неплохо будет для начала дать немного поверившим в себя ментам в себя прийти и для того повозить их по букве закона. Пусть представляются, как положено, и так далее. Ну и стену как-то тоже ковырять хрена. Лейтенант милиции Казадоев Даниил Петрович, участковый уполномоченный Ленинского района отчеганил мент в форме, отскакивала от зубов. Как положено, участковый представил удостоверение в развернутом виде до полного ознакомления. Удостоверение оказалось еще советского образца. Правда, заглядывать в него Саня не стал. Второй представляться не собирался. Саня, конечно, не был уверен, что опера должны представляться в принципе, и все такое, но настоял. Больно мент бесячий попался. «Вас я знаю, Даниил Петрович. А вы кто, товарищ гражданин? Удостоверение в развернутом виде. Будьте так добры казать». «Кто-кто? Дед Пихто и баба Тарахто?» хмыкнул Казанова, складывая бабочку и засовывая ножичек обратно в нагрудный карман. «Александр Игоревич Пельмененко?» Саня слегка прикурил от подобной дерзости, но в стороне не остался. «Я-то, Александр Игоревич, а у вас это в корочке написано, что вы баба?» «А в каком звании?» Казанова аж позеленел от ответной прыти. «Слышь, Казадоев, у тебя на участке все муры такие. Распустил». Казадоев промолчал, делая вид, что копошится в своей папке. Тогда опер вернул взгляд на пельменя. «Может, тебе леща дать малое разбатень воспитал?» Менд в гражданском принялся отряхивать руки от побелки, в которой вымазался, несмотря на то, что пальцами до стены не докасался. Участковый Казадоев тотчас вырос между ними. «Саша, Геннадий Маратович тоже милиционер, и у нас к тебе есть несколько важных вопросов, на них надо ответить со всей серьезностью». «Ясно», — Саня невозмутимо пожал плечами. «Геннадий Маратович Тарахто, я вас слушаю внимательно». Во второй раз опера надо отдать ему должное, не удалось пронять дебильной шутеечкой, и Казанова только оскалился. «Так зачем пришли?» — уточнил пельмень. Зачем к нему домой пожаловали два мента, догадаться было несложно. Наверняка поднялся шум вокруг вчерашнего мордобоя, закончившегося двумя стационарами БСМП для несовершеннолетних. И оттого Саня чувствовал себя в разговоре с ментами несколько скованно. «В дом пустишь», — уточнил Казадоев, расстегивая папку с какими-то важными ментовскими бумажками. «Так-то не очень удобно писать в подъезде». «Куда он там пустит? У него папаш погнал. Это он, кстати, молюет, Александр Игоревич». Опер кивнул на исписанную стену. «Может, на четырнадцать суток его оформим? Курит вон в подъезде, людей травит». Казанова подошел к пепельнице, встряхнул, подымая пепел. Нашу может, покуривает». Саня приподнял бровь, наблюдая за происходящим, и не понимая, чего мент прицепился. «Саша, Геннадий Маратович шутит, успокоил участковый, готовый провалиться сквозь землю. Никто твоего папу арестовывать не собирается». «Понятно. Плохой полицейский, хороший полицейский. Все по классике». Пельмин с любопытством наблюдал за тем, что они предпримут дальше. «Хер или я шучу, а тебя на малолетку отправим, пацан. Яблоко от яблони недалеко падает, слышал?» Опер поставил пепельницу. Саню уже подумал, что оперка хватит мозгов бычки трогать, но вместо этого мент вытащил самокрутку и закурил. И вот тогда пельмень охренел окончательно и уже по-настоящему. Сразу почувствовав легкий запах анаши, Казанова реально раскуривал косяк, который достал из кармана. «Данил Сергеевич, паровоз пропустите!» — улыбнулся опер. Глаза Казановы тотчас сделались красными. «Вздержусь!» Казадоев тоже запах почувствовал и тяжело вздохнул. «Напоминаю, Геннадий Маратович, что вы курите вещдок, который я взял на ответственное хранение». «Угу». Опер отмахнулся и поманил пельмени. «Иди сюда, пацан. Иди, иди, я не кусаюсь. Казадоев, а ты сходи, пока людей снизу сверху спроси, а мы с Александром Игоревичем с глаза на глаз поговорим». Участковый спорить не стал. А может, хотел поскорее свалить от глава опера, которому наверняка жали собственные погоны. Другого объяснения дерзкому поведению Казановы пельмень не находил при всем желании. При этом Сане хотелось верить, что этот опер тоже рьяно защищает законы, как их нарушает. Пельмень подошел, сел на стул в курилке. — Пацан, тебе ксика не предлагаю, — хихикнул Казанова. «Вы так и не сказали, что случилось, и что вам от меня надо?» — сказал пельмень. «У меня времени не то чтобы много». «Сам как думаешь?» — закашлялся опер, подавившись дымом. Следом потушил косяк, взял обычную сигарету и перекинул ногу за ногу. Зажигалка у Казанова была под статью образу. Американская зипа с выгравированным орлом на корпусе. Где он только ее взял?» «Не знаю», — пельмень пожал плечами. «Может, ищите тех, кто написал мусора педерасты? Ментовке нужен креатив, так скажите. Я, кстати, могу еще пару идей толковых подкинуть. Жизнь ворам, смерть мусорам. Не благодарите». Казанова прокрутил колесика зипы, зажег огонек и подкурил. «Да вы теперь по-взрослому, пацан, без твоих вот этих подколов». Пепелопер стряхнул в пепельницу, подобрался. «Я майор убойного отдела уголовного розыска. Знаешь, чем занимаются в нашем отделе?» Пельмень промолчал. Чем занимались в убойном, Саня знал. И малость даже напрягся, не пришип ли он Ваську Цыгана накануне. Будет беда. Вокруг вся идет через меня», — пояснил Казанова. «И мы в моем отделе часто полагаемся на интуицию. Врубаешься?» «Грохнули кого?» — уточнил Пельмень. «Не особо, чтобы врубаюсь». «В правильном направлении, — соображал, как работает пацан», — хмыкнул опер. «Но нет». Казанова покачал головой. «Вот только моя чуйка так трубит, вот-вот грохнут. И у меня будет не один жмурик. Не знаешь, чего так?» «Понятия не имею», — ответил пельмень. Мент переплел пальцы и положил руки на стол. Саня снова замолчал, ожидая, когда опер продолжит. «Даня, твой участковый, это мой однокашник, толковый парень», заговорил Казанова. «И в меру своих сил держит на районе порядок. Не железной рукой, но держит». Так вот, Дане вчера прилетело две перекрестные заявы. Одна от сумасшедшего папаши из соседнего дома, который пообещал отрезать участковому яйца и угрожал связями в иностранном посольстве, если не найдут виновных в избиении его мелкого пиздюка». Вторая от еще более сумасшедших цыган, которые уверены, что с ними развязали криминальную войну. Эти прям угрожают начать расправы, если мы менты не найдем обидчика их младшего цыганенка. Но ну, третье, у Дани на стол легла целая куча сообщений о том, что некий дядьк вчера гонял у нас по двору пацаняться на халовке. Казанова договорил, стряхнул пепел, облизал губы. Я сначала не врубился, как то все связано между собой. А потом узнал, что, оказывается, батя-пацана под бандюками из кладбищенских японскую водку продает, процент от прибыли отстегивает. А водки знаешь что? Кокаин, в фасовке по грамму. Думаешь, кому нужна эта восточная моча? Опер усмехнулся. Не, а вот кокаин всегда пожалуйста, кокаин всем нужен. Ну, допустим, я-то тут при чем? уточнил пельмень. Цыганам понятное дело такой расклад не на руку с саке, спокойно продолжил Казанова. Они сами крепко орудуют наркотой. Вот они и предупредили горе папашу. Потом я нисколько не удивился, что мужичком, гонявшим цыганчу вчера, оказался бандит из кладбищенских. После того, как раз как башку одному мелкому цыганскому барышке проломил. Мне тут птичка на хвосте принесла, что он его адресом вчера интересовался. «Не знаю, о чем вы», — покачал головой пельмень, понимая, куда складывает повесть мент. «Знаешь, кстати, откуда травка?» — продолжил Казанова. «Понятия не имею». «Вот это понятие не имею», — пельмень повторял как мантру. «Из кармана цыганенка, которого вчера замочили у порога собственного дома в Нахаловке», — пояснил опер. «Не наглухо, правда, но цыганенку досталось крепко». Повисла пауза. «Знаешь, после чего Даня мне позвонил?» «Понятия не имею». После того, как заявы вчера забрали обе стороны, выдал Казанова. Конфликт исчерпан, пельмень развел руками. «Вот знаешь, меньше всего я люблю, когда разговор заходит о мужских яйцах в разрезе острых предметов, и ни хрена не больше мне нравятся разговоры о потенциальной криминальной войне местных отморозков» потому что мокрухи потом мне на голову лягут. И статистику испортят тоже мне. А я жене на Новый год плойку обещал, когда мне начальство премию выдаст. Надо говорить, что с такими делами премию у меня не будет, а жена без плойки останется. Я тут причем, уточнил Саня, поражаясь, насколько круто и равносторонний опер развил вчерашнюю ситуацию, по факту не стоящую и выеденного яйца. Но, видать, богатое воображение у мента. Повздорили малолетки, не разобрались ну и по бубину друг к другу настучали. Где что-то криминальная война? Хотя информация о том, что кто-то, на скорее всего пособник грузовика Леопольд, оказался стукачом, пельмень на ус намотал. «И это тут при чем?» — уточнил Сань еще раз, когда молчание затянулось. «Все бы ничего, но твой участковый Казадоев сказал, что видел тебя на Нахаловке вчера, в компании с тем самым цыганенком и посольским пиздюком. И еще он сказал, что грузовик укатил на моря с твоей сестричкой, на дно залечь». «Понятия не имею, кто куда и по почем, товарищ милиционер», твердо ответил Саня. «Я так-то за хлебом ходил, бать послал. Если у вас на меня что-то есть, предъявляйте. Нет, не морочите голову». «Слышь, малый!» — Казанова вспыхнул, но быстро успокоился. ты там мне мозги не пудри. У тебя вариантов немного. Либо ты говоришь мне, что на самом деле произошло, либо я пакую тебя в кутузку и спускаю всех собак». «Пакуйте, у вас на меня ничего нет», — спокойно ответил Саня. Поднялся и собрался уйти. Разговаривать с опером больше не о чем. Однако Казанова не дал пельменю уйти далеко. Схватил Саню за запясть елевой руки вцепился в глаза своими глазами. «Приди в себя, мальчик!» Цыганянку проломили голову тупым предметом. «Я тут ни при чем!» Саня попытался высвободиться, но Казанова держал его запястье словно клещами. Саня даже всерьез взвесил, может это самое, втащить оперу разок. Пальцем свободной руки опер указал на костяшки пельменя. Там остались следы плохо смываемой ржавчины. «Знаешь, что это такой пацан!» Такие появляются от ржавого чугунного кастета, окисление, Процедил он. Тяжкие и телесные. Статья 111.3. До 12 лет. Пельмень промолчал. Мало ли где он руками лазал. Саня мальчик толстый, прожорливый. Может, ржавую чугунную сковородку взял. «Где Леха грузовик?» — продолжил шипеть Казанова. «Куда они уехали? Мне насрать на ваши детские разборки?» «На грузовик находится в розыске, на это 316-я статья. Если я не упакую его, начнется что-то нехорошее». «Не свидетельствую против близких, товарищ милиционер», — сухо ответил Пельмень. Казанова еще несколько секунд держал Саню за запястье, сверляя его взглядом. Он назвал 51-ю статью Конституции РФ в оригинальной истории, принятой только в декабре 1993-го. И отнюдь не был уверен, что в Конституции РСФСР, действующей редакции, такая статья есть. «Шестьдесят седьмая статья, хмыкнул Казанова. Твое право, пацан, в следующий раз предлагать не буду. Опер поднялся, расправил цветную рубашку и пошел прочь, напоследок бросив. Ты знаешь, где меня искать? У тебя на подумать несколько дней. А там буду разговаривать по-другому.